Глава двенадцатая. Или о том, почему опасно ходить в гости и приглашать к себе. Часть первая. Надя опять проспала и опоздала на работу. Для меня подобное оставалось непостижимым, ибо девушка подскочила раньше 5 утра, чтобы сделать мне завтрак. А когда я начал раздирать веки около 7 утра, она уже отсутствовала. Упорхнула домой, привести себя в порядок перед работой. Вот почему я хмурый сидел в машине в одиночестве и думал. Очень вредное занятие. На моей памяти оно ничем хорошим не заканчивалось. Но по работе приходилось заниматься и не такой гадостью. А думал я о вчерашнем деле. За ночь новых фактов по расследованию не обнаружилось. И я вспоминал кошмар и разговор в мире сна. В душе клубился вопрос — насколько сильно приход веры и события «Черного месяца» изменили людей, что они принесли в их жизни. Я вспоминал. «Черный месяц. Для кого-то это время стало проклятием и смертью, для кого-то перерождением и новой возможностью. Для меня?» Ну, я учился на предпоследнем курсе в университете и радовался, что половину экзаменов отменили, а вторую принимали кое-как хотя преподы и научные сотрудники зашивались от горы свалившихся исследований. А по институту ходили страшные слухи о жутких звуках из лабораторий первого этажа. Институт физики и химии оставался оплотом разумности. Но лично я не могу вспомнить ничего интересного ни до, ни после черного месяца. Я скучал в распаренном летом городе, Любимый компьютер без умершего интернета в тот месяц был полезен разве только для пассиянца? К счастью, человеку, прожившему почти всю жизнь в деревне и познавшему все блага цивилизации только при переезде на учебу в город, оказалось несложно жить реальностью. Да, промочился от переизбытка свободного времени пару-тройку дней, а затем активно пинал балду и выпивал с друзьями на съемной квартире. Подрабатывал в меру сил у Семёныча. Искал девушку, правда, безуспешно. Даже когда у нас на вторую неделю черного месяца ковин ведьм схлестнулся с парой истребителей над городом, я узнал про это через несколько дней на работе. Единственное, я переживал о своих родителях, которые остались в поселке в сотни километров от города, но у них было еще спокойнее, чем у нас, если, конечно, не считать работ по хозяйству в огороде, и прочие бытовые заботы. Скукота. Хотя, все же вру. Именно в черный месяц появился Брут. Не смог я не податься общему интересу к Вере и ее возможностям. Я создал себе помощника и компаньона. Думал, он будет помогать мне на парах. Лекции запоминать, подсказывать, за девчонками в общаге подсматривать. Ага, три раза. Брут от моих заявок ржал еще в момент, когда я их озвучил сразу после создания, тем самым уничтожив мою веру в собственное творческое начало. И, наверное, именно тогда я потерял контроль над Брутом. При этом именно он совратил меня на то, чтобы попробовать свои силы в литературе. А потом настоял на том, чтобы я пошел в редакторы веры. И, честное слово, Я ему за это бесконечно благодарен, ибо это одно из самых безумных и правильных решений в моей жизни. Из мыслей меня вывел вызов на наруч. С удивлением я узнал контакт маргинала Алексея. Честно говоря, даже не припомню, когда он сам выходил со мной на связь, от чего с любопытством принял вызов. «Серег, ты сейчас где?» — с места озадачил меня собеседник. «На работе?» — в тон отозвался я. «Что-то случилось?» «Проблема! Нужно срочно встретиться!» — заговорщическим шепотом забормотал мой информатор. «Говори, где ты, я сейчас подъеду!» «Объясни толком, что случилось!» — начал я заводиться. «Ты не понимаешь? Это не тема для дистанционного разговора!» — нагнетал Алексей. «Не беси!» — в голосе помимо воли отразились нотки паники. «Не тупи!» — перебил меня маргинал. «Это по вчерашнему делу. Время не терпит. Говори, где ты, я сейчас подъеду!» Что за беспредметный спор? Я приоткрыл окошко автомобиля, и в тепло салона проник освежающий ветерок с запахом мокрой листвы. Я уже хотел плюнуть и назвать адрес, но тут почувствовал в сознании отголоски смеха, который сотрясал брута у меня на плече. Да, действительно, что-то я туплю с утра пораньше. У меня же специально для таких сомнительных встреч отдельное место есть. «Через полчаса у Семеновича буду ждать», — отрезал я. «Да ты что?» Дослушивать я не стал и отключился. Если надо, то Алексей явится. А мне вновь придется отложить поход в банк. Отличная причина. Меня только от одной мысли о банковской системе передергивало. Всю жизнь придерживался правил не быть никому должным. От банков держался подальше. Но только в стенах банка располагался единственный приличный ювелирный магазин нашего города — Собственно, в стенах банка находились все магазины, которые владели хоть чем-то сколько-нибудь ценным. А день рождения Наде все ближе. Банки и, соответственно, деньги. Деньги, да и вообще золотой телец еще до появления веры обладал особой притягательностью и даже магией. Деньгам всегда поклонялись. Причем, в отличие от многих религий, магия это действительно работала — Деньги решали проблемы, делали людей счастливыми, совершали невозможное, убивали на расстоянии. С приходом веры ситуация стала неоднозначно безумной. Чем большим количеством денег обладал человек, тем он становился сильнее. Деньги в прямом смысле слова давали людям защиту от многих проблем и физических воздействий. Своеобразная аура силы и уверенности, только дополненная пуленепробиваемостью и везением. Эта защита при переходе за определенную грань перерастала, как уважаемый слушатель уже догадался, выдержимость. Человек хотел все больше и больше денег, не невзирая ни на что. Хотя разница с прошлым миром невелика, разве только физические изменения более выраженные? Но это спорное утверждение. И как бы сильные миры сего не любили деньги, но свою жизнь и здравомыслие не любили больше. По этой причине после черного месяца, нет, деньги не отменили и не разделили поровну. Деньги сделали максимально нематериальными, чтобы на них нельзя было сфокусировать веру. Если точнее, то мир перешел в эпоху криптовалют и массового беспроводного расчета. Это позволило запереть веру в деньги на уровне интернета. Но что же банки? То, что во время черного месяца, да и позже, собственно, даже до сих пор, их пытались грабить с помощью различных проявлений веры, ничего удивительного. Да, в банках отсутствовали деньги, зато имелись активы, драгоценные металлы и камни, акции и другие дорогостоящие бумаги, просто безделушки со стоимостью, где нулей больше, нежели позволяют приличия. Также в стенах банка находились магазины с дорогими вещами, которые имели особую притягательность для воров. Банкам пришлось резко сократить свое присутствие до двух-трех отделений на миллион жителей города, добавим туда офисы дорогих фирменных магазинчиков, которые могли себе это позволить. В результате отделения стали больше похожи на маленькие крепости. Маленькие оконца, толстые бетонные стены, сталь, решетки где только возможно, камеры воткнули везде, куда только хватило фантазии и дотянулись конечности, Охраны по 5-6 бывших военных, зачастую творцов, с тяжелым вооружением и в броне, которую можно принять за рыцарскую. Связываться с подобной системой охраны могли только психи. Зато клиентам банка и магазинов всегда рады и их защищают в стенах офиса. И банк нашего города всего в паре кварталов на соседней улице. Почти жаль, что такая возможность зайти пропадает. «Ладно, что-то меня совсем унесло воспоминание, уважаемый слушатель. Нужно, наконец, заняться делом, ради которого я приехал. А прибыл я на поверку призывника, которому выдали разрешение на установку и использование игр боевой направленности. Жил он в частном секторе, в небольшом деревянном, чуть покосившемся доме. Согласно данным напарня, Дмитрий Юрьевич Епифанов, возраст 18 лет». «Колост», «постоянной подруги не имеет», «детей нет», «мать мертва», «черепно-мозговая травма», 4 года», «отец», «отбывание срока в колонии», 14 лет за убийство», 4 года», «опекун бабушка», «не работает, не учится, военнообязанный», «собственность не имеет», «проживает проспект строителей, дом 45. Творческих увлечений не зарегистрировано, отмечена высокая интернет-активность. Развитие психик, защита психики, уровень веры низкий. ИВ – одна единица, БВ – примерно 40 единиц, МВ – 10,50 единиц. Я прошел по гнилым, хлюпающим в грязи доскам, что притворялись тропинкой от дороги к двери дома. Успел отметить, огород на заднем дворе не убран, более того, весь зарос сорняком, ботва картошки едва угадывается, словно на грядках месяц никто не появлялся. А когда я занес руку, чтобы постучать, то понял, дом не просто покосившийся, но с дырами в ладонь между бревнами, которые догнивали свой век. Дверь от стука не рухнула, уже хорошо. Я еще раз огляделся, поленница почти пуста, хотя, очевидно, ей недавно пользовались. Белесая щипа еще не втоптана в грязь, а несколько чурбачков уже подготовлены для транспортировки в дом. Удручающая картина, если честно. Внутри дома оставалось тихо. Я вновь постучал. Стоять на месте становилось прохладно, так как сегодня солнце баловало лишь скупым светом и теплом. Не дождавшись реакции, я нетерпеливо залез в наруч. «Все правильно». Значок Дмитрия в доме, как и его бабушки. «Откройте!» Со всей дури начал я бить в дверь, раздражаясь. «Я знаю, вы дома!» «Уходите!» Крикнули мне из-за двери дрожащим голосом. «Это редактор! Я пришел для проверки от военкомата!» Рявкнул я, с трудом сдерживая недовольство. «Откройте немедленно!» За дверью зашуршала, и она открылась, пронзительно скрипнув несмазанными петлями. Военнообязанным оказался парень среднего роста, от вида которого меня передернуло. Лицо в прыщах, которые лишь слегка прикрывали сальные патлы, плюс редкие волосинки на лице, которые пытались превратиться в усики и козлиную бородку. Безуспешно. Еще больше отвращения вызывал живот, хотя нет, правильнее брюхо, делавшее парня вдвое больше. И все это чудо в поношенной потной одежде. Радовало единственное, от парня не пахло. — Доброго дня! — я открыл свое удостоверение. — Позволите? — Да, конечно. Лишь мельком глянув на документ, заторопился парень, и я с трудом сдержал рвотный позыв, заметив желтые зубы с белым налетом. Похоже, парень совершенно асоциален. Про истинную веру молчу, ее много не бывает. Но уровень бытовой веры всего в сорок единиц — нонсенс, а мимолетной и того меньше. Вероятно, он из дома по несколько дней не выходит. И я этому не удивлен. Однако, каким бы неприятным и нелюдимым парень не был, но наша встреча — это работа, по крайней мере, для меня. А работу никто не отменял, придется беседовать. но ну и персонаж. Раньше бы я только посмеялся от попыток забрать на срочную службу подобного индивида. Я до прихода веры чуть ли не конкурс в армию проходил. Но изменения мира коснулись даже отлажные десятилетиями военной машины. Из подобного червя может родиться машина для убийства. Главное — правильно вложить веру. Для моего собеседника это в равной степени обязанность и возможность. И, судя по изменению интонации на парень это осознал и ситуации проникся. Ситуацию это не сильно спасло ибо купе с внешним видом стало еще отвратнее. Но не все, коту-масленица, нужно работать с тем, что есть. «Проходите, чем могу помочь, что от меня нужно?» Я прошел, отметив, что внутри синей, очень свежо и убрано, все чуть ли не сияло и даже чем-то приятно пахло. Я прошелся по небольшому помещению и, преодолев очередную дверь, оказался в теплой жилой части. Под ногами гулка ухнула, как из бочки. Все не просто старое, но древнее, еще немного и можно сдавать как антиквариат. Но опять же чисто и уютно, я даже замешкался, думая, снимать обувь или нет, но решил все же пройти так. Осмотр — это немаловажная часть проверки. — Я хочу знать, почему вас забирают в армию и для чего вам нужно подключение военных игр, — строго вопросил я, — по жесту хозяина, проходя за стол, накрытый скатертью с рюшами. «Возникли какие-то проблемы с поступлением?» «Что вы?» Парень суетился, включил ненавязчивую музыку на магнитофоне, без вопросов начав наливать чай из электрического самовара. «Я сам решил идти в армию!» Я даже не пытался скрыть удивление. «Должен отметить приятного удивления!» Я думал, парню не хватило мозгов, социальных навыков, или, что более вероятно, по виду жилища, средств для поступления. Но я уже понял свою ошибку, ибо успел отметить в смежной комнате сверхнавороченный игровой компьютер. Несколько экранов, системный блок сияет, как новогодняя елка, подсвечивая водяное охлаждение. Видеокарты и прочие девайсы футуристично выпирают. Красота. Я с благосклонностью стал слушать. «Понимаете?» — парень смутился. Пальцы дрожали, глаза бегали. «Довольно мило». «Вы видите, я не в лучшей физической форме. Потому, отдавая долг родине, я надеюсь привести себя в порядок. А военные игры — это способ заложить основы привычным мне способом». Под полом чуть слышно зашуршала. Парень неровно улыбнулся и рвано двинулся к серванту, где стояла коллекция духов, пожелтевших книг и виниловых пластинок в купе с граммофоном. Все это венчало вазочка с печеньем и конфетами, которые радушный хозяин достал и поставил передо мной на стол. Привычным способом. И чем же вы занимаетесь сейчас? Какие имеете планы на будущее? Пригубил я чай с печенькой. Согласно правилам, есть и пить что-либо, находясь при исполнении, было запрещено. Однако чего бояться в столь уютном доме? Тут спокойно, почти как у Семеновича. Тем более, что угощение очень вкусное, и я расслабился окончательно. — Я балуюсь программированием, — продолжал отвечать парень чуть дрожащим голосом, а пальцы его так и плясали, не в состоянии замереть. — Нервничает парень, переживает. — Сейчас работы в этой сфере достаточно и плачет хорошо. «А после армии, надеюсь, сумею обучаться по этому направлению и дальше». И, перехватив мой взгляд на компьютер, в соседней комнате спешно закивал. «Да, да, для этого мне нужен компьютер». «Программирование?» Я взбодрился. «И какие языки программирования? Какие направления? И куда хотите вкладывать веру?» Программисты получали немало веры, хотя и узкоспециализированной. Про риски одержимости повторяться не буду, но вот способности у них проявляются весьма занимательные, начиная от совершенно иного взгляда на мир, словно на программную симуляцию, и заканчивая возможностью взламывать саму реальность. А тех же, кто сумел не просто сродниться с компьютером, а оцифровать себя и уйти в сетевую реальность, ходят настоящие легенды. Но Дима явно по этому пути не пойдет». Сразу видно — разумный парень. Руки у Дмитрия вспотели, а голос задрожал, волнуется, переживает. — Уважаемый слушатель, в нашем циничном мире уже давно не встретишь искренних чувств, так что на душе стало теплее. Я с удовольствием глянул в обрамленное занавесями окно, выходившее на дорогу, где стояла служебная машина. Брод уже наскучил сидеть у меня на плече, и он, чуть слышно фыркнув, решил прогуляться. Тоже правильно, хотя и неприятно, что приходится обыскивать. «Я только начинаю свой путь». Из-за этого язык программирования «Паскаль». Хотелось бы заняться дизайном сайтов, но на первых порах пытаюсь охватить как можно больше, чтобы быть подготовленным к любой работе. А вера, Первые пару лет, наверное, буду вкладываться в развитие навыка, — А дальше даже не знаю. — Подход правильный, язык неплохой. Я сам на нем учился в программировании еще в институте. Воспоминание прервало шуршание под полом. Я поморщился, звучало очень нехорошо. — Крысы! — поспешил меня успокоить парень, обильно потея. — Старый дом, понимаю, — закивал я. Я чуть замешкался. Следующий вопрос очень важен. Вероятно, смерть матери и судимость отца связаны. Это могло вызвать психологическую травму, а доверять в руки ненормальному боевую веру это глупость эпического масштаба. Но по непонятной причине стало жутко стыдно за необходимый вопрос. Итак, видно, парень нормальный, я не первый год работаю и разбираюсь в людях. Я едва решился его задать. Извините, что тревожу, но я должен знать. Вы поддерживаете общение с отцом? Парень вздрогнул всем телом и на тучной шее и лбу выступили бисеринки пота. Я в очередной раз пожалел о необходимости задать этот вопрос. Но парень собрался и даже сумел улыбнуться. «После того, как он по пьяни убил мою мать, у меня больше нет отца. Я бы не хотел о нем говорить. Если честно, то мне уже скоро нужно уходить. Может...» «Конечно, конечно! Закругляемся!» Я рывком поднялся. Стеснять парня больше необходимого не хотелось, Да и у меня самого еще дела, стоило поторопиться. Я двинулся на выход. Брут, почувствовав мой настрой, появился рядом. Зря, говорят, мыл первое впечатление, самое верное. Парень оказался более чем приятным собеседником и человеком. Такому бы я и свою жизнь доверил, не то что игру. — И куда это ты собрался? — Шепот Брута оказался приправлен зубовным скрежетом и порыкиванием близким к бешенству. — Ты вообще что за хрень творишь? «Почему не спросил, где бабка?» Ее сигнал в доме, а ее и близко не видно, весь ваш разговор». «А чего не задаешься вопросом, откуда у парня такой шикарный комп?» «Бабушка подарила внук за хорошую учебу, На пенсию?» «И что за бред с программированием?» «Паскаль морально устарел еще во время твоего обучения, не говоря уже о его прогулке!» «Это даже не смешно комментировать!» «Брут, ты чего взбеленился?» Попытался я возмутиться. Однако слова Брута стали словно трещинка на идеальном витраже, которой то и дело возвращается в взгляд, царапая сознание. Я и сам чувствовал, что-то не так. И причиной этого мог быть только Дмитрий. Но как? Он же такой милый и добрый парнишка. Стоп. А с чего это я вдруг к нему так хорошо отношусь? При входе я ж чуть ли не плевался. Мыслить в этом направлении оказалось тяжело, словно прорываться сквозь пелену сна, словно осознавать себя — Но это означало, я действую в правильном направлении. Это значит, я сбрасываю воздействие. Я уже почти дошел до двери на улицу, когда понял все это. Остальное заняло буквально десяток секунд. Активировать наруч, выбрать программу удаленного управления и замкнуть наруч моего визави. Парень вздрогнул от разряда и повалился на пол. Попустила? Заботливо поинтересовался Брут, спрыгнув на тушку поверженного врага. Частично, подумав, признал я. Похоже, он меня чем-то ментальным прессовал. Очень аккуратно, но мощно. Но это явно не основное воздействие. Мне до сих пор так и хочется поскорее помочь ему, привести в чувство, пожалеть. — А тебе? — Не дождешься, — фыркнул Брут. — Значит, воздействие на физическом уровне, — задумался я, и, ухватив парня за шкирку, потащил обратно в комнату. Не хватало, чтобы он окалил на холоде, свежо. И тут меня осенило. «Точно. Отсутствие запахов. Это наверняка неспроста. Не будет такая образина просто так наводить порядок. Надо развивать мысль. Не зря же я в интеллект вкладывался». Бросив тело буквально на коврик в прихожей за синями, я решил осмотреться еще раз более трезвым взглядом. Среди разваливающейся мебели и облезлых стен в глаза вновь бросился навороченный компьютер, на который уже указывал Брут. Жизнь в этом доме вертелась явно вокруг него. А значит, ответы на вопросы тоже нужно искать в нем. И стоило включить экран работающего компьютера, как я мгновенно увидел больше двух десятков иконок эротических игр, разной степени извращенности и направленности, но все одиночные, по моей части не докопаться, на них веру не развить. То, что половина памяти забита порнухой, меня не удивило. Больше меня заинтересовало, когда в закладках браузера нашлось около десятка ссылок на сайты знакомств и эротические чаты. И вишенкой на торте стали найденные в истории браузера запросы за последний месяц. Общей направленности — феромоны. А парень не дурак, озабоченный, запустивший себя, социальный, но не дурак. Даже с неким уважением заметил Брут, тоже изучавший информацию. «Это объясняет и свежесть в доме. Если хочешь его обезвредить, то облей духами покрепче. Я видел такие в серванте. Уметь влюблять в себя людей и за счет этого получать их веру, причем в очень скором времени истинную, и тратить ее на новые, более сильные феромоны. С таким талантом можно мир захватить!» Меня передернуло. Страшно подумать, какие у него амбиции, если ему потребовались еще и военные игры. Тут опять зашуршали крысы под полом, это громко. Я хотел их шугнуть, топнув, но тут до меня дошло, какой я идиот. Все же так очевидно. Я добежал до серванта и схватил первый попавшийся пузырек духов, а затем поспешил на звук и без особого удивления нашел в прихожей под половым ковриком крышку, ведущую вниз, в погреб буквально в метре от порога и дверей в сене, где оставил Дмитрия. Когда я открыл дверцу, то меня чуть сердечный приступ не хватил. В подвале действительно находилась бабка, и походила она на восставшую из ада бабу-ягу, не меньше, худющая, аж кости видно, волосы седые и растрепанные, словно одуванчик отрастил шипы, одежда рваная, сама грязная, местами синяки, подтеки крови. При этом глаза горят просто безумной жаждой жизни. И она попыталась меня атаковать пустой трехлитровой банкой. Хотя я и был ошарашен, но все же без труда перехватил неумелый замах ослабленной пожилой женщины и почти аккуратно вывернул оружие. «Успокойтесь!» — я постарался улыбнуться. «Я редактор! Я здесь, чтобы помочь!» «Вы... вы не под контролем?» — настороженно уточнила бабка. Я лишь помотал головой. Бабка облегченно выдохнула, но тут же уточнила. «А где эта скотина окаянная?» «Я его вырубил, а сейчас духами полил чтобы он никого другого феромонами подчинить не смог». «Докатались?» «Это хорошо». Мысль закончить не дал звук разбитого стекла. С моего места не было видно окон. Это меня и спасло, так как в следующую секунду в строение с двух сторон ударили автоматные очереди. Много автоматных очередей, и деревянные стены совсем не сдерживали пули.